Глава 12 Далеко на западе гремели взрывы. Немецкая минометная батарея утюжила опустевшую базу. Сообщить карателям, что партизаны ушли, оказалось некому. Мины падали плотно, валили деревья, засыпали землянки. Отряд ушел в болото в северном направлении. Путь партизаны заранее обозначили кольями. Постелили гать в опасных местах. Шубин уходил на восток. Мишка Верещагин и двое его парней провели разведчиков через топь. Это оказалось несложно, если знать дорогу. На краю болота они простились. «Ну, бывайте, парни!» Мишка обнялся с каждым, сдержанно кивнул подозрительным лицам, сбившимся в кучу. Приятно было познакомиться, вместе повоевать. «Будете в наших краях, как говорится?» «Скоро будем», — заявил Глеб. «Жди, Михаил. Пройдет неделя и снова встретимся. Наступление начнется со дня на день». «С наступающим вас», — сказал Верещагин. «Два дня осталось». «Шампанское откройте, желание загадайте, снегурочку непременно потискайте». Мишка прыснул и партизаны побежали догонять отряд. С этой минуты красноармейцам пришлось побегать. Окружить болото силами, имеющимися у немцев, было нереально. Но они старались и несколько участков перекрыли. Люди бежали по открытому участку между лесными массивами, вязли в снегу. Справа за лесом нарастал тревожный гул, приближался грузовик. Через мгновение он мог вырваться из-за деревьев. Дорогу через поле они обнаружили не сразу, а когда дошли до нее, отступать было поздно. Разведчики неслись, гнали своих подопечных. Задыхался светловолосый слесарев, специалист по мостам и тоннелям, но прилежно перебирал ногами. Схватился за сердце муховец, с хрипом выдохнул, сморщился. Иванчин, пробегавший мимо, схватил его за шиворот, погнал к лесу. Запнулся и упал Хлебников, потерял шапку. Ее подобрал Краев, замыкающий процессию. Но как-то поднялся, увернулся от двойного пенделя братьев Ваниных, побежал дальше, грузно переставляя ноги. Предатель понимал, что бежать в этих обстоятельствах глупо. Расстреляют в спину. Да и немцы не станут разбираться, узрев перед собой вооруженных людей. Положат до кучи. Поэтому все старались, спасали свои жизни. Группа вбежала в лес, и в этот момент на другом конце поля показался грузовик. В кузове плечом к плечу сидели пехотинцы. Новости о побоище в Бурмихе, конечно же, уже дошли... До самого верха, и на разгром партизан оккупанты сил не пожалели. Беглецы катились во враг, который тянулся сразу за опушкой. Шубин не знал, заметили ли их немцы. Он стал карабкаться обратно, схватился за извилистый корень, подтянулся. Основания для беспокойства сохранялись. Грузовик медленно шел по полю, буксуя в снежной массе. Водитель давил на газ, чтобы пробиться через заносы. Солдаты сгрудились у правого борта, таращили глаза на опушку. Сердце у лейтенанта заныло. Все было плохо. Прицы наверняка заметят следы людей, перебежавших дорогу. Машина остановилась как раз в том месте, где разведчики пересекли проезжую часть. Из кузова высадились несколько человек, стали осматривать следы, потом воззрились на дальнюю опушку. Был ли у них приказ гоняться за каждой группой партизан? Появился офицер невысокого ранга в шинели, перчатках, какой-то мятой бесформенной фуражки. Он поразмышлял недолго, потом выкрикнул что-то в приказном порядке. Солдаты стали выбираться из кузова, их было дюжины полторы. Планы лейтенанта не входило устраивать очередное сражение. Он съехал обратно во враг, обдирая живот. «Все плохо, товарищ лейтенант», — убитым голосом спросил Краев. Лицо командира было зеркалом событий. «Я бы сказал, очень плохо», — буркнул Глеб. «Даже хреново. Прицы идут к капушке, а ну, пошли». Арестанты пока не возмущались, терпели. Партизаны одели их по-зимнему, но чтобы ничто не сковывало движений. Перчатки, ушанки, валенке. Шубин шел первым, протаптывал тропу. На дне врага снег слежался, отвердел. Ноги погружались в него только по щиколотке. Но все равно приходилось вступать осторожно, чтобы не провалиться на всю глубину сугроба. «Наверх мужики». Шубин подался к Косогору, забрался на уступ. Немцы еще не дошли до леса, когда беглецы покинули овраг, съехали с горки и пробились через заросли шиповника. Далее был изматывающий марш-бросок. Люди бежали тяжело, захлебывались морозным воздухом. Забрались на лесистый холм, где практически не было снега, скатились с него, как на санках. У слесарева подкосились ноги. Он встал, держась за дерево, хрипло дышал. — Алексей Фомич, вы же не заставите бить вас по почкам? — едко осведомился Глеб. — Не надо, товарищ Шубин. С отбитыми почками я далеко не убегу. Инженер двинулся дальше шаткой поступью, стал ускоряться, догнал муховца, который стоял на вершине пригорка, согнувшись с три погибели, со свистом дышал. Начал отставать Хлебников. Хватался за деревья потом застрял между ветками кустарника, как муха в паутине. Тужился, не мог пролезть. К нему подбежал озлобленный Федор Ванин, вскинул автомат. «Мужик, ты какого хрена?» «Ой, да ладно тебе», — выдавил из себя журналист. Это равно стрелять не будешь, так нечего тут». «Еще как буду», — заявил Федор. «Вылезай, мужик, что ты там застрял?» как я вылезу, если застрял?» — просипел Хлебников. На него навалился сзади Григорий, несущий ручной пулемет, выдавил из кустарника. Тот покатился по снегу. Красноармейцы подхватили его под локти, стали поднимать. По приказу Шубина все застыли, заткнули рты. В лесу стояла оглушительная тишина. Снег не падал, ветер отсутствовал застыли деревья с пышными лапами. — Привал пятнадцать минут, — пробормотал Глеб. — Кто тут самый остроглазый? Григорий, будешь наблюдателем? — Придется и мне, — с тяжелым вздохом сказал Федор. — А то ведь не справится, загубит простое дело. Потом объясняйся за этого недотепу. — Федька, шел бы ты лесом, — начал возмущаться Григорий, потом отмахнулся. Молды да и леший с тобой». «Папиросу дайте», — попросил Муховец. «Отобрали курева, спички, часы». «Почему, не понимаю». «Чем вы нас продолжаете подозревать?» «Держите». Шубин протянул ему пачку и спички. «Только без шоферских привычек, чтобы вернули». Он смотрел, как каждый из них трясущимися пальцами доставал папиросу, разминал, прикуривал. Дымили они с жадностью. Серые лица расслаблялись, но глаза настороженно скользили по лицам бойцов. За кого вы нас принимаете, товарищ Шубин? ⁇ спросил Муховец. В отряде нам ничего не стали предъявлять, изолировали от всех, гноили в землянки, обращались как с последними врагами народа. Это не так, заявил Шубин и сухо улыбнулся. Вас не били. Не пытали. Нормально кормили и поили. Будь вы врагами народа, церемониться не стали бы. — Позвольте вопрос, товарищ Шубин, — хрипло сказал Хлебников. — Нас подозревают в чем-то ужасном. Хотелось бы знать, всех или кого-то одного. Шубин какое-то время молчал, потом заговорил. В октябре текущего года в плен немецко-фашистским захватчиком. Сдался начальник штаба стрелковой дивизии, полковник Амосов Николай Федорович. Он сделал это при обстоятельствах не просто позорных, а преступных. Сознательно перешел на сторону врага, предварительно отправив своих бойцов в ловушку. По милости этого подонка погибли несколько тысяч человек. В плену Амосов рассказал все, что знал выразил горячее желание сотрудничать с фашистами и создать так называемый фронт борьбы с большевиками под старыми русскими знаменами. Все это, разумеется, под контролем гитлеровцев. Это было смело, неожиданно. Немцам понравилось, пусть и с оговорками. Но ведь они и так успешно наступали». Фрицы содержали Амосова в человеческих условиях, у него был свой куратор из немецкой разведки. Потом дело пошло не так. Мы сломали хребет наступающей армии. Идея Амосова стала актуальной. Умные головы в рейхе поняли, что война затянется. Амосов может стать полезным элементом пропагандистской машины. Предателей хватает. Почему бы их всех не объединить? Можно и дивизию сформировать, и корпус. Амосов не генерал, к сожалению, но тоже не последний человек. Это звание он и в Рейхе получит. Но опять не задача наше наступление. Амосов бежит, попадает в ловушку, снова вырывается. Теряет куратора, бежит в леса, точнее говоря, в болото. Лейтенант внимательно следил за лицами слушателей оценивал их реакцию. «Вот подлец!» — заявил муховец. «Неужели такие бывают?» «Да какой только мрази на свете не бывает!» — проговорил слесарев. «А вы это к чему, товарищ?» Внезапно он осекся, стал тереть рукавицы и побелевшую кожу на лбу. «Эй, полегче!» У журналистов вдруг забегали глаза. Вы же не хотите сказать, товарищ Шубин, что Амосов находится здесь? Ровным голосом произнес Глеб. Я этого вообще не хочу. Но имею основание предполагать, что предатель находится среди вас. Он принял это решение спонтанно. Хотел застигнуть предателя врасплох, выбить почву из-под его ног. Хуже все равно не будет. Страна должна знать своих героев. Разведчики тоже не ожидали подобных откровений. Уставились на командира с любопытством. Что за муха его укусила? Но вроде умный человек, знает, что делает. Реакция фигурантов была ожидаемой. Хлебников неуверенно засмеялся. Слесарев побледнел и как-то невзначай отодвинулся от муховца. Тот и сдал облегченный вздох. Дескать, это точно не про меня. «Занятная интрига», — сказал Хлебников. «Знаете, лейтенант, получилась бы превосходная статья, как мы ловили предателя. Не обижайтесь, но я спрошу, что за чушь вы мелите? Не знаете, как выглядит Амосов?» «Не знаю. Так сложились обстоятельства». «Какая глупость». Муховец смотнул головой, словно сбрасывая прилипшее наваждение. Вы не знаете, как он выглядит, но все равно уверены в том, что он находится здесь, не так ли? Задал резонный вопрос слесарев. На каком основании можно поинтересоваться? Эти основания вас не касаются, отрезал Глеб. Все в порядке, товарищи. Тем, кто не Омосов, можно не волноваться. «В ближайшее время выйдем к своим, передадим вас в дивизионную разведку. Дальнейшее дело 15 минут. Если нужный человек не будет опознан, вы получите извинения». «По крайней мере, это точно не я», — заявил Хлебников. «Быстрее бы уж все решилось». «Предлагаю признаться». Шубин поедал глазами этих людей. Возможно, он совершил ошибку, поспешил, сделав ставку на свою наблюдательность. Предатель оказался куда более искусным лицедеем, чем он думал. Либо не было среди них такового. Однако это вообще не его дело. Ему прикажено доставить этих личностей куда надо. Дальше пусть разбираются соответствующие инстанции. Что-то не давало ему покоя. Перед глазами глеба вставали погибший майор Измайлов и парни, убитые в Волоколамске при осаде отдела Абвера. Он причастное лицо, должен знать. Ну что ж, значит, нам нужно идти быстрее, сказал слесарев. А то эта ситуация начинает уже томить. Какой же право вздор! Он покосился на мрачнеющего муховца. Тот явно пребывал не в своей тарелке, но пытался сохранить спокойствие. «Это не просто вздор, а безумие», — заявил Муховец. «Вам, товарищ Шубин, нужно увольняться из армии и писать фантастические истории. Лично я именно тот человек, за которого себя выдаю. Муховец Юрий Антонович». «Сохраняйте спокойствие, органы разберутся». «Я и сохраняю». — Вот сраму будет, когда обнаружится, что среди них нет Амосова, — подумал Глеб. — Ладно, переживу. Никого еще не привлекали за излишнюю бдительность. — Товарищ лейтенант, мы возвращаемся другой дорогой, — проговорил Краев. — Не боитесь, что заблудимся. Долго еще идти? — Заблудиться трудно, боец, — ответил Шубин. — Справа наши, слева немцы, а никак не наоборот. — Уплутаем и придем. Думаю, километров десять осталось. Выйдем в расположение другого полка, ничего страшного. Лишь бы наши новый год без нас не встретили. Покатые низины были погребены под снегом. Здесь с осени не ступала нога человека, только зайцы бегали. Их следы встречались то и дело. Движение практически встало. Ноги людей проваливались в рыхлую массу. Они отдувались, с трудом выбирались из снежного плена. «Когда ж закончится эта беда? чтоб ее?» прохрипел Хлебников, встал, стащил шапку, утер изнанкой вспотевший лоб. «Вопрос, позволите, товарищ Шубин? Существует мнение, что военного человека можно опознать, даже если он не на службе и одет в гражданское. У них иная осанка манеры, отношение к окружающим. Даже мышление не такое, как у нас. Притвориться такой персонаж штатским, ну, все равно чем-то выдаст себя. Вам не приходило такое в голову? Вы не пытались понять, кто из этих двоих и есть тот самый полковник?» «То есть себя вы из списка исключили?» С усмешкой осведомился Глеб. «Конечно!» — ответил журналист. «Мне ведь точно известно, кто я такой!» Это давний спор, Вениамин Георгиевич. Полагаться на данное мнение неправильно. Одни, переодевшись в штатское, остаются военными, и это видно за версту. Другие полностью преображаются. Третьи умеют притворяться. Четвертые в военной форме выглядят так, словно надели ее по недоразумению, хотя и являются кадровыми офицерами». «Если брать во внимание ваши слова, то вы должны быть первым, на кого следует обратить внимание». «Я выгляжу, как полковник-предатель?» — спросил Хлебников. «Ну, знаете, товарищ Шубин». «Что-то есть», — сказал Глеб. «Я пытаюсь мысленно облачить вас всех в командирское бундирование. Знаете ли, только на вас при этом можно было бы смотреть без смеха». Поэтому давайте забудем про ваши слова. Полковник Амосов два с половиной месяца находился у немцев. Он растерял все, что имел. Низина оборвалась, группа вскарабкалась на обрыв. Глеб украдкой продолжал наблюдать за фигурантами. Вряд ли предатель попытается завладеть оружием и всех перестрелять. С боевой подготовкой у Амосова неважно. Что тогда? Он смирился? Надеется на спасительную встречу с немцами или полицаями? Они благополучно перебежали поле, вереницу буераков, жиденькую лесополосу и внезапно наткнулись на дорогу. Братья Ванины первыми выскочили на проезжую часть. Треск мотоциклов за лесом люди не слышали. Они повалились в кювет в последнюю секунду, когда колонна вырулила из-за Березняка. Братья привычно костерили друг дружку. Остальные отползали в буераки. Нарастал надрывный треск. Шубин скрипел с зубами, жестикулировал. Иванчин и Косаренко оказались рядом с канавой и сползли в нее. Краев находился рядом, зарывался в снег. Лейтенант обернулся. На него смотрели три пара испуганных глаз. Эти люди боялись шевельнуться. За их спиной пролегала продольная канава. Не бог весь, какое укрытие, но спрятаться можно. Как назло только эти трое были без маскалатов. «Отползайте», — процедил Глеб. «Не подниматься, укрыться в канаве. Если кто-то станет глупить, то убью первым. Краев проследи за ними». «Господи, пронеси!» — почему-то подумал Шубин. Он один остался на открытом участке, отрезк моторов уже сверлил мозг. Глеб натянул капюшон на голову, сделал все возможное, чтобы сплющиться. Это были непростые минуты. Шла военная колонна, а мотоциклисты были передовым дозором. Две машины с колясками сбавили ход, и сердце лейтенанта провалилось в пятки. «Неужели заметили?» Двигатели работали на холостом ходу. Мотоциклы встали. Немцы перекликались. Смысл слов. До лейтенанта не доходил. Они сливались с шумом моторов. Затвор автоматов давился в живот. Ощущения были не лучшие. Глеб медленно приподнял голову и понял, что остановку вызвали другие причины. Мотоциклисты оторвались от колонны, и теперь ее дожидались. Они находились в метрах в тридцати. Зевал пулеметчик с бульдожьими брылями Водитель задумчиво покручивал рукоятку газа. Мотоцикл трясся, затихал, потом опять дрожал и фыркал. Спешился пехотинец, сидевший сзади. Подошел ко второму мотоциклу, что-то бросил водителю. Но тот не расслышал, постучал себя по уху. Пехотинец развернулся, стал осматриваться. Автомат висел у него на груди, рука в перчатке, поглаживала затворную раму. Глеб напрягся. «Перестрелять эту публику не проблема, если ударим все разом», — подумал он. Пехотинец мог заметить в складках местности что-то инородное, но отвлекся, — подходила колонна. Товарищи что-то кричали ему. Солдат спохватился, припустил к мотоциклу. Из выхлопной трубы выстрелило облако Гарри. Машины покатили дальше, но нервотрепка на этом не закончилась. Подошла колонна. По дороге тащились грузовики с пехотой, два бронетранспортера. Вездеход с рулевым управлением, как у мотоцикла, проволок полевую кухню. Узовы подпрыгивали и перекатывались дрова. Солдаты прятались в закрытых кузовах, по сторонам не глазили. Однообразные зимние пейзажи навевали на них только тошноту. Колонна проследовала мимо, бойцы, чертыхаясь, выбирались из канавы. Дорога в оба конца была свободна. Высунулся из-за камня красноармеец Краев, поморгал. — Эй, вставайте! — гаркнул Шубин и осекся. Канава была пуста. Он ахнул, спрыгнул в нее, завертелся. Вот так номер. Краев, в чем дело? Я же приказал следить за ними. Так Я следил, товарищ лейтенант, промямлил боец. Ну колонна подошла, и я за булыжник заполз. Прицы могли меня заметить. Под трибунал! взревел Шубин и бросился по канаве. «Когда не успели договориться?» — подумал он. «Ладно, предатель мечтал о побеге, но остальным-то зачем? Мужики ползли тут, продавили снег животами». Шубин несся прыжками, на пятки ему наступал Краев. Перспектива загреметь под трибунал совсем не грела его. Глеб скатился с насыпи к кустарнику, лез через ветки, разрывая маскалад. Здесь они шли. Следы остались. Он вырвался из кустарника, бежал краем поля к осиновому перелеску. Среди деревьев мелькали люди. Недалеко ушли. Отстающий слесарев оборачивался, задыхался. Когда расстояние резко сократилось, он упал на колени, замахал руками, забормотал: Все, товарищ Шубин, не бейте. без попутал. Все побежали, я побежал. У лейтенанта имелось огромное желание съездить ему по морде но он сдержался. Их догоняли все остальные. Никуда не денется этот попрыгунчик. Он бросился дальше, обернулся, увидел, как к слесареву подбежал Краев, врезал ему по челюсти. Тот откинулся в снег, закрылся руками, что-то бормотал в оправдание своих безответственных действий. Муховец запутался в корнях вывернутого дерева. Другой дороги не нашел, кроме как налететь на него. Он резко дернулся, выдрал колок из фуфайки, не устоял, загремел в яму, потом выбирался из нее на четвереньках, выплевывая снег. «Тейарищ лейтенант, оставьте его, мы займемся этим живчиком!» прокричал кто-то из братьев. Шубин пробежал мимо человека, возившегося в снегу. Он дико устал, его обуяла злость. «То из них инициатор бегства!» Ответ напрашивался сам собой. Хлебников и не думал останавливаться. Он выбежал из перелеска, утонул в снегу, убрел по нему, подбрасывая ноги, ежесекундно озирался. Шапка слетела с его головы. Шубин подобрал ее, перевел дыхание. Журналист начал тормозить. Он задыхался, хватался за грудь, но продолжал идти, надеясь непонятно на что. Это смотрелось гротескно, жалко. «Может, хватит, Вениамин Георгиевич?» — хрипло выкрикнул Шубин. «Признаю, это была хорошая попытка, но просчитать свои действия вы не смогли. Может, пристрелить вас к такой-то матери?» «Стреляйте, я разрешаю!» — прохрипел беглец. Ноги его перепутались, он повалился в снег, вскрикнул от боли. Шубин подошел к нему, отдуваясь, взял за шиворот, перевернул. Журналист едва не помер, наглотавшись снега. Кашлял с чудовищным надрывом. Бить его Глебу совершенно не хотелось, разве что потом, после отдыха. Шубин сел рядом с поверженным журналистом, привел в порядок дыхание. К ним подошел Косаренко, стал переминаться с ноги на ногу. Со стороны доносились воинственные крики. Бойцы разбирались со своими непослушными подопечными. Хлебников прокашлялся, приподнялся. Он был в неплохой физической форме, но давно не тренировался. Этот бег с препятствиями добил человека. Журналист выглядел подавленным. — Я так понимаю, что вы, Вениамин Георгиевич, были зачинщиком этого поступка, — проговорил Шубин. — Признайтесь вы амосов да да хрен там выдавил из себя журналист никакой я не омосов я вениамин хлебников ответственный сотрудник газеты калининские зори ну вот опять двадцать пять косаренко всплеснул руками товарищ лейтенант да тресните вы его полбу, чтобы не забирался нам больше делать нечего как бегать за ними «А вдруг немцы опять появятся? Мы же с дороги как на ладони!» Это было верное наблюдение. Они подняли Хлебникова, погнали обратно. Он покорно брел, втянув голову в плечи. Остальных красноармейцы уже вышвырнули на дорогу, используя грубую силу. Проезжая часть была пуста, это стоило считать крупным везением. Люди выдохлись. Внеплановая разминка затянулась. Шубин, сдерживая ярость, гнал вперед и своих, и чужих. Они переправились через дорогу, снова брели по заснеженным открытым участкам и через час всем гуртом повалились в снег. Люди курили, наслаждались покоем и сравнительно теплой погодой. В преддверии Нового года погода решила побаловать их. Морозы сошли к минимуму, светило яркое солнце. Фигуранты молчали, сказать им было нечего. Муховец слизывал кровь с рассеченной губы. Инженер Слесарев с опаской поглаживал скулу, отведавшую тяжелый красноармейский кулак. Хлебников был подавлен, сидел неподвижно, сжал ладонями виски, не поднимал глаз. «Может, еще им добавим, товарищ лейтенант?» Внес дельное предложение Толик Иванчин. Корреспондент вообще легко отделался, ведь это он всех накрутил. — Так что это было, граждане? — кратчево спросил Глеб. — Вы понимаете, что своим поступком навлекли на себя дополнительные подозрения? К немцам хотели сбежать, вот и показали свои настоящие лица. — Вы неправильно поняли, — пробормотал Муховец. Это было совсем другое. Лично я не собирался к немцам. Это даже дико представить». «Вот тено, заявил Федор Ванин. «Они от нас сбежали, а мы их неправильно поняли». Разведчики вяло засмеялись. «Нет, серьезно, мы виноваты. Сам не понимаю, почему такое произошло. Стадный инстинкт сработал», — сказал слесарев. «Вдруг осекся» и из-под уставился на Хлебникова. — Так и попутал, Вениамин Георгиевич, — осведомился Глеб. — Вы подались в бега, а все остальные, ведомые стадным инстинктом, полетели за вами. Ситуация была удобная. Боец, который за вами присматривал, оказался в слепой зоне. — Будем откровенны, лейтенант, — произнес Хлебников. Ты подумай, пошевели мозгами. Поставь себя на наше место. Допустим, ты не ошибся, один из нас и есть Амосов. Двое других вроде ни при чем, однако сутки просидели с предателем в болоте. Потом еще двое суток в землянке. Там он и склонил нас на свою предательскую сторону. — Что за чушь? — Шубин поморщился. — Конечно, чушь, — сказал Хлебников но я знаю, что в стране происходит. За своими бравурными репортажами с полей цехов вижу реальную картину. Хватали народ и не за такое. Стоит в органы попасть и уже не выйдешь. Дело сошьют и за решетку упрячут. Ты это должен знать, поскольку человек не глупый, хотя и молодой. Пусть и ошибся ты самосовым. Нет тут такого, но нас все равно закроют. Будут пытать. «Требовать признаться в том, чего не делали. В итоге скорый суд расстрел, в лучшем случае смерть в лагере». «Вы не сгущаете, Вениамин Георгиевич? Не возводите ли в систему отдельные ошибки?» «Да иди ты, лейтенант, со своими отдельными ошибками!» Журналист побледнел, задрожала губа, обросшая щетиной. «Тридцать седьмом семерых из нашей редколлегии забрали». Они врагами оказались. В заговорах против товарища Сталина участвовали. Ни один не вернулся. Ведь органы не ошибаются. В 38-м еще четверых взяли. в догонку, так сказать. Жили мы так, как будто по острому лезвию ходили. Ведь не докажешь, что ты верный ленинец. Органу виднее. Еще через полгода, когда Ежова сменил товарищ Берия, Вернулся заведующий международным отделом Марковец. Дело пересмотрели, его оправдали. Работать он не мог и долго не прожил. Почки отказали. В общем, не суди строго, лейтенант. Может, и смолодушничал я, что в бега подался. Моя вина, что остальные за мной побежали. Хочешь, расстреляй или сладкого лиши. Куда бежать собирались, Вениамин Георгиевич? Да хрен его знает, куда Бог пошлет. Но точно не к немцам. Не тот я человек, и зря ты на меня думаешь. Партизаном пошел бы. Не к разжигаю, его, так к другим. Потом эта история забылась бы. А вы, товарищи, тоже боитесь, что вас закроют и не выпустят? Спросил лейтенант. Не знаю, товарищ Шубин. На меня затмение нашло, сказал слесарев. Тут еще немцы под боком гремели, заметить могли. Ринова, когда находишься между двух огней, сам ни в чем не виноват». «Вас бы, товарищ Шубин, на наше место», — заявил Муховец. «Придумали невероятную историю с детективным уклоном». «Ладно, все», — оборвал его Шубин. «Надоели вы нам, граждане? Руки чешутся вас пристрелить без суда и следствия». Дойдем до наших и распрощаемся. Пусть сделают с вами то, что считают нужным. Невиновных не посадят. Не то нынче время. Стране нужны не только военные специалисты. — Товарищ лейтенант, тут вроде просека недалеко, — подал голос Краев. — Я видел просвет, когда по полю бежали. Это в стороне, метрах в ста. Давайте по ней пойдем. Ее снегом замело, но хоть цепляться не будем за эти сучки. Вот ты и ступай на разведку, распорядился Глеб. Осмотрись и доложи. Действуй, боец, искупай вину, исправляй свои ошибки.